Декабрь. 1 декабря. Физика на кухне. Раздавленная банка. Простой, но очень эффектный опыт поможет вам продемонстрировать могущество атмосферного давления, а также свойства насыщенного водяного пара. Итак, возьмите жестяную банку из-под чая или кофе. Главное, чтобы крышка плотно закрывалась. Налейте в банку немного воды и поставьте на плиту. Пусть кипит несколько минут, чтобы водяной пар полностью вытеснил воздух из банки. Теперь снимите банку с плиты и плотно закройте крышку. Для быстрого охлаждения поставьте банку в раковину и облейте холодной водой. Пар в банке конденсируется, давление резко упадет и вы будете изумлены. Банка сожмется и сплющится. Внимание! Обливая банку водой, не трогайте ее руками, берегите пальцы. Что же произошло? Часто пытаются объяснить катастрофу понижением давления воздуха внутри банки, но простой расчет показывает, что это понижение очень незначительно и явно недостаточно. Здесь ключевую роль играет резкое снижение давления насыщенных паров воды, которые конденсируются на охлаждаемых стенках банки. Давление насыщенного водяного пара резко уменьшается при понижении температуры. При 100 градусах Цельсия оно равно 1 атмосфере, а при 20 градусах Цельсия менее 0,03 атмосферы. А поскольку воздуха в банке осталось очень мало, помните, он был вытеснен паром при кипячении, некому противостоять внешнему атмосферному давлению. Жестяные стенки для него пустяк. Из школьных ответов насыщенные пары отличаются от ненасыщенных тем, что они уже насытились. 2 декабря. Энрико Ферми. 2 декабря 1942 года в США под руководством итальянского физика Энрико Ферми, 1901-1954, был запущен первый в мире ядерный реактор. Ферми с ранних лет отличался необыкновенными способностями. У него была к тому же феноменальная память. Прочтя книгу хотя бы один раз, он знал ее почти наизусть. На вступительных экзаменах в реальную высшую нормальную школу в Пизе Ферми изумил экзаменаторов своими обширными знаниями и точностью ответов и был отмечен как «нечто исключительное». После стажировки в Германии, эпицентре квантовой физики, Ферми стал профессором Римского университета и отцом первой в Италии школы как теоретической, так и экспериментальной физики. Здесь Ферми выполнил работы, приведшие его к получению Нобелевской премии за открытие искусственной радиоактивности, вызванной медленными нейтронами. Во время Второй мировой войны Ферми вынужден был эмигрировать в США. Там он участвовал в создании первой атомной бомбы, и ему же первому удалось приручить атом и положить начало управляемому производству атомной энергии. В его честь назван сотый химический элемент — фермий. В США учреждена премия имени Ферми. Его имя присвоено Чикагскому университету ядерных исследований. Ферми терпеть не мог ошибаться. В своих мыслях он мог вынашивать самые дерзкие гипотезы, но никогда не публиковал их прежде, чем они не были солидно подтверждены. Точно так же он никогда не давал кому-либо обещаний и даже не подавал надежды, если не был уверен, что сможет сдержать слово. Из воспоминаний друга Ферми Сегра. 3 декабря. Звуки, которые мы не слышим. 3 декабря 1872 года с английского брига «Де Грация» заметили бригантину Мария Целеста. По поведению бригантины опытным морякам стало понятно, что ею никто не управляет. Когда они поднялись на борт, на судне не было ни души. В матросском кубрике койки были аккуратно заправлены, все рундуки целы, а на столе лежали недокуренные трубки. На Камбузе находился большой запас пресной воды и продуктов. Что же могло произойти с судном и его людьми? В истории мореплавания известно несколько подобных случаев. Многие из них остаются загадкой до сих пор. А между тем известно, что при шторме в океане ухудшается самочувствие людей на берегу, возрастает число самоубийств и дорожных происшествий. Это явление получило название «Голос моря». Его причиной являются порождаемые штормовой волной инфразвуки, частота которых меньше 20 колебаний в секунду. Инфразвуковая волна распространяется с гораздо большей скоростью, чем штормовая, поэтому воздействует на людей, находящихся даже далеко от места шторма. Инфразвуки человек не слышит, но чувствует. Так, при испытании генераторов инфразвука у исследователей возникают страх, беспокойство, потеря чувства равновесия. При увеличении мощности генератора появляется сильная боль во внутренних органах. Инфразвук с частотой 7 колебаний в секунду смертельно опасен для человека, так как может вызвать остановку сердца. Были попытки использовать инфразвук в кинотеатрах при демонстрации фильмов ужасов. Результат оказался катастрофическим. Публику охватила паника. Такие попытки были запрещены. 4 декабря. Закон всегда прав. Четвертого декабря 1930 года Вольганг Паули отправил письмо, в котором впервые изложил гипотезу о существовании нейтрино. К 1930 году были известны всего две элементарные частицы — протон и электрон. В то время физики зашли в тупик. Закон сохранения энергии, который еще никогда не подводил, похоже, нарушался при радиоактивном бета-распаде ядер. Часть энергии куда-то пропадала. Даже Нильс Бор не устоял и предположил возможность нарушения закона сохранения энергии в микромире. Но Паули нашел другое объяснение этой пропажи. Он предположил, что пропавшую энергию уносит неизвестная частица, нейтральная и очень легкая, поэтому она не регистрируется обычными способами. Свою идею он изложил в письме участникам международной конференции по вопросам радиоактивности. «Дорогие радиоактивные дамы и господа», — писал Паули, «я предпринял отчаянную попытку спасти закон сохранения энергии». Далее излагалась гипотеза о новой частице. К счастью, это письмо сохранила радиоактивная дама Лиза Мейтнер благодаря которой мы знаем точную дату рождения в мире физики этой самой таинственной и неуловимой частицы. В своем письме Паули назвал призрачную частицу нейтроном. Два года спустя Энрико Ферми предложил для легкой частицы Паули имя нейтрино. Паули был уверен, что нейтрино никогда не удастся поймать. Он даже заключил об этом пари. 25 лет спустя пари он проиграл. Сегодня физики ловят нейтрино от ядерных реакторов и ускорителей, взрывов сверхновых звезд, из центра Солнца и так далее. Ежесекундно через ваше тело проходит миллион миллиардов нейтрино. 5 декабря. Соотношение неопределенностей. 5 декабря 1901 года родился Вернер Гейзенберг, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1932 года за создание квантовой механики. Умер в 1976. Вернер Гейзенберг был одним из учеников Нильса Бора. В их жарких спорах постепенно рождалось понимание совершенно иного мира, мира микрочастиц. Общие законы природы проявлялись в микромире, приводя к непривычным для нашего ума следствиям. Так нам представляется естественным знать одновременно положение и скорость объекта. Эта информация позволяет предсказывать его траекторию. Совсем иное дело в микромире. Определяя положение микрочастицы, мы грубо вмешиваемся в ее жизнь, результатом чего становится неопределенность ее дальнейшего движения, то есть скорости и траектории. В 1927 году Гейзенберг записал знаменитое соотношение неопределенности для координаты ΔX и соответствующей проекции импульса ΔP частицы. Чем точнее мы измеряем одну из этих величин, тем неопределеннее становится вторая. Их произведение не может быть меньше постоянной планка H, фундаментальной константы, присутствующей во всех квантовых законах. Итак, дельта Δx, умноженное на дельта Δπ, приблизительно равно h. Постоянная планка так мала, что это соотношение нисколько не ограничивает точность наших измерений для привычных объектов, даже маленьких пылинок. Но для элементарных частиц, например, электрона в атоме, одновременное знание координаты и скорости становится невозможным. Гейзенберг ехал на машине и превысил скорость. Его останавливает дорожная полиция. «Вы знаете, с какой скоростью едете?» «Нет, зато я точно знаю, где нахожусь». 6 декабря. Что такое диамагнетизм? 6 декабря 1845 года Фарадей представил свою статью о магнитном состоянии всякого вещества, где изложил открытие диамагнетизма. Ходячие выражение притягивает как магнит. На протяжении столетий люди связывали магнетизм с притяжением. Но еще в 1778 году голландский ученый Бургманс обнаружил, что магнит может и отталкивать. Он положил в бумажный кораблик кусочек висмута, поставил кораблик на воду и поднес сильный магнит. Кораблик уплывал от магнита. Кстати, этот опыт не так-то просто повторить. Уж очень слабо действует магнит на висмут. Сообщение Бургманса ученые не приняли всерьез. А в 1845 году 54-летний и уже знаменитый Майкл Фарадей взялся исследовать магнитные свойства веществ. Он подвешивал на длинные нити образцы между полюсами сильного магнита. Оказалось, что все вещества так или иначе реагируют на магнитное поле. Но одни вещества притягивались к ближайшему полюсу магнита, а другие отталкивались от обоих полюсов. Если брать образцы в форме стерженьков, то первые устанавливались вдоль силовых линий магнитного поля, а вторые — поперек. Так возникло название парамагнетик — греческая пара вдоль, и диамагнетик — диа, поперек. Фарадей перепробовал уйму веществ и убедился, что большинство из них — диамагнетики. В их числе оказались слоновая кость, баранина вяленая, говядина вяленая, говядина свежая, кровь свежая, хлеб, шелковичный червь. Так Фарадей заново открыл диамагнетизм. Надо добавить, что диамагнетики хоть и реагируют на магнитное поле, но чрезвычайно слабо. Именно поэтому они так долго и скрывались от ученых. 7 декабря. Жалобный лист летчиков. С 1996 года, 7 декабря, Международный день гражданской авиации. После каждого полета пилоты компании Кентас заполняют лист жалоб, в котором описывают неполадки, возникшие во время полета. Инженеры устраняют неполадки и внизу листа пишут, какие меры были приняты. Вот несколько реальных записей. П пилот и e, инженер. П что-то в кабине разболтано. И что-то в кабине подтянуто. П не работает радиолокационная система. И радиолокационная система никогда не работает в положении OFF. П пробный полет нормальный за исключением слишком жесткой автоматической посадки. И В данной модели не предусмотрена система автоматической посадки. П. На приборной доске три таракана. И. Один убит, один ранен, одному удалось уйти. П. Стук в кокпите, как будто человечек молоточком. И. Молоточек у человечка отняли. П. Основное внутреннее левое колесо почти требует замены. И. Основное внутреннее левое колесо почти заменено. П. Самолет странно ведет себя. И. Самолет предупрежден, что нужно быть послушным, лететь нормально и не шалить. Стоит отметить, что у этих шутников не случилось ни одной авиакатастрофы. «Вышка управления вызывает борт 762. Не можем связаться с вами. Если слышите, качните крылом». Борт 762 вызывает вышку управления. Я приземлился два часа назад. Если слышите меня, качните вышкой. 8 декабря. Хвостатые звезды. 8 декабря 1831 года в городе Николаеве на Черноморском побережье родился выдающийся русский астроном Федор Александрович Бредихин. Умер в 1904 -м. Все его родственники были моряками. Возможно, Федора заманила на иной путь большая комета 1843 года, которую ему довелось наблюдать в детстве. А в середине 1858, когда он готовился к работе на диссертации на физико-математическом факультете Московского университета, на небе появилась необычайно яркая и эффектная комета Донати. Эти впечатления определили главное направление его научной деятельности. Магистрская диссертация Бредихина называлась «О хвостах комет». Его первая научная работа посвящена детальному исследованию кометы Донати. К тому времени о природе этих небесных тел знали еще очень мало. На протяжении веков кометы считали предвестниками различных несчастий, войн, эпидемий, голода, землетрясений и прочих трагедий. В дошедших до нас письменных памятниках содержится большое число фантастических историй, связанных с кометами. В то же время древние записи о кометах и рисунке содержат достоверные сведения, имеющие научное значение. Уже в древности были открыты два важных факта. Во-первых, направленность кометных хвостов в сторону противоположной Солнцу, и во-вторых, изогнутость некоторых из них. Бредихин детально разработал теорию кометных хвостов и одним из первых начал изучение спектров голов комет. 17 лет он был директором обсерватории Московского университета, создав Московскую астрофизическую школу, а затем руководил Пулковской обсерваторией. Изучать кометы он продолжал до конца своих дней. 9 декабря. Сверхтекучие гелии. В начале декабря 1937 года Петр Леонидович Капица открыл сверхтекучесть жидкого гелия. Жидкий гелий, полученный в 1908 году, был самым холодным веществом в мире. При температуре 4 градуса Кельвина, минус 269 градусов Цельсия, он уже кипел. Откачивая пар над его поверхностью, можно понизить температуру еще на 3 градуса. В 1932 году нидерландский физик Кейзом обнаружил, что при охлаждении жидкого гелия ниже 2 градусов Кельвина его кипение внезапно прекращается, а поверхность становится абсолютно гладкой. Теплопроводность гелия при этом резко увеличивается. Удивительные свойства гелия заинтересовали Петра Капицу. Он предположил, что увеличение теплопроводности связано с очень активным перемешиванием жидкости. Это возможно, если вязкость гелия становится очень малой. Чтобы проверить свою гипотезу, Капица поставил элегантный эксперимент. Он тщательно отшлифовал две стеклянные пластинки и пропустил гелий через щель толщиной менее 0,001 миллиметра. Результат поразил. Гелий буквально провалился сквозь щель. Для сравнения, литр воды просачивался бы через такую щель в течение двух тысяч лет. Совершенствуя эксперимент, Капица пришел к выводу, что вязкость у гелия вообще отсутствует. Он назвал такое состояние сверхтекучестью. Среди всех жидкостей этим свойством обладает только гелий. Капица говорил, «Мне в жизни в первый раз удалось найти такое фундаментальное свойство вещества». Ландау, автор теории сверхтекучести, шутил. Теор физика состоит из двух частей. Одна, собственно, теоретическая физика, и другая, теория сверхтекучести гелия. 10 декабря. Присуждение Нобелевских премий. 10 декабря 1901 года были вручены первые Нобелевские премии. Ежегодно в этот день, День кончины Нобеля, в концерт Холли Стокгольма проходит церемония вручения премий. В истории науки нет награды, сравнимой с Нобелевской премией по престижности и международному авторитету. Механизм отбора кандидатов тщательно отлажен. В сентябре Шведская академия рассылает примерно 2000 писем крупным ученым, писателям и лауреатам Нобелевских премий прошлых лет с просьбой о выдвижении кандидатов. К 1 февраля прием заявок заканчивается, и тогда приступают к работе Нобелевские комитеты, которые должны свести список кандидатов, их обычно набирается 200-300, до пяти имен в каждой области. На научную экспертизу в Стокгольме не жалеют средств. Ежегодно их расходуется больше, чем на выплату самих премий. В конце мая комитет докладывает о результатах отбора. В сентябре академики собираются на обсуждение. Результат голосования объявляется на пресс-конференции в первой декаде октября. Все происходящее в Нобелевских комитетах является строго конфиденциальным, будущие лауреаты до последнего момента не знают о своей избранности. Бывали случаи, когда новоиспеченным лауреатам сообщали об этом по телефону из Стокгольма, а те бросали трубку, подозревая о розыгрыш. Непонятно, почему Нобель не учредил премии по математике. Есть версия, что он не любил математиков, поскольку один отбил у него в молодости невесту, а другой пытался ухаживать за его женой. А может, Нобель просто не верил, что математики могут принести пользу человечеству. 11 декабря. Макс Борн и Нобелевская премия. 11 декабря 1882 года родился немецкий физик-теоретик Макс Борн. Один из пионеров квантовой механики. Умер в 1970 -м. История не всегда бывает справедлива. В данном случае это проявилось в решении Нобелевского комитета о присуждении премии 1932 года за создание квантовой механики только Гезенбергу. Между тем, историческая статья, содержавшая в завершенном виде изложение аппарата квантовой механики, появилась в 1925 году в Берлинском физическом журнале, подписанная тремя именами ⁇ Борн, Гейзенберг и Йордан. После присуждения премии Вернер Гейзенберг писал своему учителю ⁇ Дорогой Борн ⁇ Тот факт, что я один получил Нобелевскую премию за работу, сделанную в Геттингене нами тремя, угнетает меня, и я право не знаю, что сказать вам. Я верю при этом, что все достойные физики хорошо знают, сколь многое сделали вы и Йордан для возведения здания квантовой механики. И тут ничто не может измениться из-за ложного решения, принятого посторонними. Но я сам не могу сделать ничего иного, кроме как еще раз поблагодарить вас за дни прекрасного сотрудничества и признаться, что мне немножко стыдно. Сердечным приветом, ваш В. Гейзенберг. Прошли годы, и уже не все помнили о роли Борна в построении квантовой механики. Но 22 года спустя, в 1954 году, награда все же нашла своего героя. Макс Борн удостоился Нобелевской премии за исследования по квантовой механике, особенно за статистическую интерпретацию волновой функции. Сам термин «квантовая механика» для новой теории был введен Максом Борном. 12 декабря. Почему небо голубое? Каждый ребенок задает этот вопрос. А ответ на него нашел в 1871 году знаменитый английский математик и физик Ролей. Когда солнечные лучи проходят сквозь атмосферу, они рассеиваются на неоднородностях, возникающих в ее верхних слоях. Не будь этого рассеяния, мы видели бы Солнце на фоне черного неба, каким видят его космонавты с МКС. Релей показал, что синий свет рассеивается молекулами воздуха примерно в шесть раз сильнее, чем красный, поэтому небо и выглядит голубым. Чем ниже солнце над горизонтом, тем больше слой воздуха и пыли проходит его лучи, и тем меньше в них голубого цвета по сравнению с красным. Так возникают багряные закаты. Большую часть физических исследований Ролея выполнил в своей усадьбе в маленькой лаборатории с единственным ассистентом. Он посвятил науке всю свою жизнь, не получая платы за этот труд. Напротив, в 1906 году он пожертвовал часть своих средств на строительство левого крыла знаменитой Кавендишской лаборатории — руководителем которой он стал 12 декабря 1879 года после смерти Максвелла. В 1894 году Ролей вместе с Рамзаем открыл новый химический элемент — аргон и определил его место в периодической таблице. Это открытие в 1904 году было отмечено Нобелевской премией. Он работал до самых преклонных лет и писал так хорошо и ясно, что его труды читают и цитируют до сих пор. Ролей был остроумным рассказчиком. Вот один из его коротких рассказов. Горничная леди Энн опоздала на звонок и оправдывалась тем, что обо всем забыла заинтересованные обсуждавшимся внизу вопросом «Происходим ли мы все от Дарвина?» 13 декабря Ремонт на орбите 13 декабря 1993 года успешно завершилась первая космическая экспедиция по обслуживанию и ремонту орбитального телескопа «Хаббл». При планировании орбитальной обсерватории «Хаббл» изначально предполагалось спускать телескоп на Землю раз в пять лет для его проверки и обновления а потом от этой идеи отказались из-за опасности загрязнений и деформаций зеркал при перегрузках. Было решено обслуживать телескоп на орбите раз в три года. Первая экспедиция по ремонту космической обсерватории, состоявшаяся в 1993 году, продолжалась в течение 10 дней. Эта экспедиция была одной из сложнейших за всю историю космонавтики. Потребовалось пять длительных выходов в открытый космос. Астронавты установили систему оптической коррекции зеркала, благодаря которой телескоп наконец-то стал работать во всю силу. 31 января 1994 года НАСА продемонстрировала первые снимки значительно лучшего качества. Наконец-то астрономы получили в свое распоряжение полноценный инструмент и поистине космические затраты на его строительство стали оправдываться. За годы работы Космической обсерватории уже состоялось несколько экспедиций по ее обслуживанию и усовершенствованию. В итоге существенно расширились возможности телескопа. Хаббл помог заглянуть в космос вплоть до эпохи образования первых звезд, которая началась менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, и уточнить возраст Вселенной. Как сегодня полагают ученые, он составляет 13,8 миллиардов лет. 24 апреля 2020 года Хаббл отметил свое 30-летие на орбите. Его работа продолжается. 14 декабря. Стоит ли заниматься физикой? 14 декабря 1900 года день рождения квантовой физики. В этот день Макс Планк на заседании Берлинского физического общества впервые сформулировал гипотезу о квантах энергии. За это открытие в 1918 году ему была присуждена Нобелевская премия по физике. Молодой Планк пришел к 70-летнему профессору Филиппу фон Жоли и сказал ему, что решил заниматься теоретической физикой. Тот стал его отговаривать. «Зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь теоретическая физика уже в основном закончена? Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?» Так думали о будущем физике к концу XIX века многие ученые. Макс Планк не послушался своего наставника и стал одним из основателей новой, квантовой физики. Планк также был одним из первых, кто принял и всецело поддержал теорию относительности Эйнштейна, еще одну революционную теорию XX века. Кстати, именно Планк и предложил сам термин «теория относительности». Сегодня, как никогда ранее, физики видят, как много нерешенных задач и интригующих загадок им еще предстоит решить. Все человечество уповает на физику. Эта наука должна помочь нам исправиться с экологическими проблемами и обеспечить энергию растущей населения планеты. Если вы собираетесь заняться физикой, вам можно только позавидовать, сколь много важного и интересного предстоит открыть. Новая научная истина обычно получает признание не от того, что противники этой истины проникаются убеждением в ее правильности, а от того, что они постепенно вымирают, а новое поколение не сомневается в том, что она верна. Макс Планк. 15 декабря. Туманность Андромеды. В декабре 1612 года астроном Симон Мариус, современник Галилея, впервые направил телескоп на маленькое туманное пятнышко в созвездии Андромеды. Туманность Андромеды — это единственная галактика, которая в северном полушарии видна невооруженным глазом. Впервые об этой туманности упомянул в X веке персидский астроном Аль-Суфи. Симон Мариус, направив на туманность телескоп, увидел, что она похожа на зажженную свечу, если на нее смотреть сквозь роговую прозрачную пластинку. Вплоть до начала XX века астрономы считали, что это одна из туманностей нашей галактики. Но теперь-то мы знаем, что это своего рода близнец нашей галактики, хотя и превышающий ее по размерам почти втрое. Туманность Андромеды удалена от нас на 2,5 миллиона световых лет. Это огромная спираль, повернута к нам чуть-чуть боком, так что нам удобно изучать детали ее строения. Мы знаем о ней даже больше, чем о своем собственном звездном доме. В самом центре ядра, как и в ядре нашей галактики, прячется сверхмассивная черная дыра. В мощные телескопы можно различить в галактике Андромеды отдельные звезды, в том числе переменные. Именно с их помощью и удалось измерить расстояние до этого звездного дома. А в 1885 году в туманности Андромеды вспыхнула сверхновая звезда, затмившая своим блеском миллиарды других звезд. Пристально изучая нашу соседку, мы надеемся больше узнать о своем звездном доме. Чтобы заметить невооруженным глазом туманность Андромеды, приходится смотреть на нее боковым зрением. Если же вы будете глядеть прямо, туманное пятнышко пропадает.